Агния Барто, парил Барто Девочка-рёвушка Что за вой? Что за рёв? Там не стадо ли коров? Нет, там не коровушка Это Ганя-рёвушка Плачет, заливается Платьем утирается. у у у, -у. Вышла Рева на крыльцо. Рева сморщила лицо. Нипуда я не пойду. Мне не нравится в саду. Вот вернулась Ганя в дом. Слезы катятся ручьем. Ой, пойду обратно, дома неприятно. Дали Гани молока. Эта кружка велика, в этой не могу я, дайте мне другую. Дали ревушки в другой. Рева топнула ногой. В этой не желаю, лучше дайте чаю. Уложили Ганю спать Плачет ревушка опять Ой, не буду спать я Ой, наденьте плащ Тут сбежался народ Чтоб узнать, кто ревет Кто все время плачет Что все это значит Видят, девочка стоит Очень странная на вид. Нос распух, как свекла. Платье все промокло. О -о -о -о -о -о -о. Что ты плачешь, ревушка, ревушка-коровушка? На тебе от сырости плесень может вырасти.